Пятый жил дольше всех, ухватил корнем за ноги и потянул вниз, но ошибся, решив ударить меня ветвью. Я активировал взрыв тела еще раз, и его кора разлетелась как бумага. Шестой попытался отступить к своим, но я догнал его рывком. Подпрыгнул и всадил меч двумя руками в открывшуюся вену. Крисп взревел и попытался скинуть меня, развернулся, но я отпустил меч, бросил щит ему в морду и ударил кулаком вперед. Комбинация двух навыков не оставила и шансов. Крисп треснул, как яичная скорлупа, завалился на землю и испустил дух. «Но бой не закончился. Пока я доставал меч и поднимал щит, Олеся продолжала исцелять отряд, стоя у реки. На них снова напали, на этот раз рядом с эльфийкой сражался Юки. Я видел, как Катя самоотверженно бросилась на еще одного Криспа, он ударил ветвью, но она не смогла уклониться, сказывалась рана. Кровь брызнула, но она осталась на ногах, добила гиганта, а потом упала, кашляя кровью». Потери росли. Один из стауренов получил сокрушительный удар в грудь и осел. Его молот выпал из рук. Затем урмитка, пытаясь прикрыть Дэвида, рухнула, пронзенная корнем. Один из орков, сражающихся рядом с крагом, упал. Культист обмотал его шею ветвями и сломал прямо в воздухе. Криспов осталось мало. К моменту, когда я подбежал, почти все было кончено. Зашел в спину к одной деревяшке и без труда ударил в кору, отвлекая. крис дернулся, а подлетевший крак выбил из коры щепки. Уставший Дэвид двигался, казалось, на батарейках. Он убил последнего врага и припал на колено. Я стоял у реки, тяжело дыша. Меч в руке покрылся черной кровью культистов. Нити ядра все еще гудели в венах, но энергия угасала, оставляя лишь жжение в мышцах и пульсирующую боль от ран. Вокруг меня валялись тела расколотых криспов, но и наши. Девять существ из отряда не выжили, но водопад, которому теперь ничего не угрожало, все так же сиял зеленым светом и... Созидал. «Мы с Юки прошлись по трупам, чтобы убедиться, что все мертвы. Димон и Лена бродили за нами и собирали стрелы. Я подошел к дальней группе». «Олеся, ты как?» «Чувствовал, что кровь на спине еще сочится. Девчонка просто не успевала вылечить всех. Она подняла глаза, ее лицо было бледным, но она кивнула». «Живы вроде. У Кати проблемы. Я... я на пределе, Женя». Прошептала она, не останавливая луч. Я положил руку ей на плечо, пытаясь чуть подбодрить. «Ты молодец, Лесь, помогла очень многим. Меня можешь пока не лечить, я потерплю». «Все, Леська, хватит лечить!» Буркнула Катя и встала. «Все в порядке, потерплю». Взглянув на рану девушки, подошедший Димон присвистнул. «Уверена, мать? Выглядит ужасно. Леська такие точно не лечит». «Справлюсь!» Прорычала девушка в ответ. Я глядел поле боя и обратил внимание, как браслет автоматически собрал малые камни энергии мне в инвентарь. Поэтому сейчас молча поглощал сразу четыре, наполняя характеристику до максимума. Тело слегка ныло после использования пассивного навыка всплеск тела. Хоть он и неплохо себя показал, хватит ли этого, чтобы завалить того же капитана плети и франга? Вопрос оставался открытым. Что же даст тот уровень, открывающийся на границе жизни? Я знал, что получу ответ только тогда, когда до этого дойдет, и очень хотелось, чтобы это все оставалось тайной как можно дольше. «Гребаный Альверин!» – зарычал Крак. «Теперь нас меньше, чем должно быть!» Я развернулся и пошел прочь, потому что в схватке с той группой культистов кое-что заметил. Сердце даже заколотилось быстрее. Так и есть. За водяной завесой росло два почти невидимых цветка. Они были буквально сшиты из льда. Их лепестки слабо светились холодным голубым цветом. Цветок льда — ресурс для изготовления защитного и атакующего снаряжения, артефактов. Не раздумывая, шагнул ближе, чувствуя, как ледяные брызги обжигают кожу. Протянул руку через водяную стену, сорвал оба и быстро закинул в инвентарь. Никто не заметил, и меня это устраивало. Сейчас лишние вопросы ни к чему. Говорить про добычу не спешил, особенно после того, кем оказался Дэвид. Вернувшись к отряду, я заметил, как интерфейс в углу зрения замигал на секунду и погас, сигнализируя о чем-то. Нет, уровня еще нет, а остальное не важно. Димон, вытирая пот со лба, привычно ухмыльнулся. «Ну и что мы там делали у водопада? Купался или за лутом нырял?» — спросил он, ткнул меня локтем. «Вот ведь проницательный, но не сейчас». «Ничего», — буркнул, глядя на него. «Проверял, может, кто-то спрятался там, мало ли». Он хмыкнул, явно не поверив мне, но допытываться не стал. «Что-что, а Димон всегда знал, когда лучше заткнуться, хоть и обожал потрепаться». Я перевел взгляд на Тиля. Малет стоял чуть в стороне, его тонкие ветви все дрожали, а янтарные глаза, полные боли, смотрели на тело отца. Юки, как всегда спокойный, подошел ближе. Тиль. Начал он тихо, стараясь сделать голос мягче. Что теперь? Как ты? Крис повернулся, его кора слабо светилась, но в голове появились стальные нотки и решимость, которых мы не ожидали. По нашего народа, теперь я вождь. Отец ошибся. Хаос — это не путь. Он не смог пережить влияние собратьев и подался слабости. Я же видел, к чему приводит этот хаос. Разрушение смерти и предательство. Никогда не выберу этот путь своему народу. Мы будем созидать, как раньше. Как велит лес. Клянусь памятью предков. Мы скорбно молчали. Юки кивнул и едва ли коснулся Тиля. Азиат был не из тех, кто разбрасывается словами. Но его уважение к малышу было очевидным. «Как и наши». «Ты сильный, Тиль», — взял крак слова. «Твой народ будет гордиться таким вождем. Но сейчас мы уходим. Мы и так задержались здесь надолго». Олеся, стоявшая рядом, мягко улыбнулась. «Береги себя, Тиль», — сказала она тихо. «Прощайте, войная Авалона», — ответил Крисп. «Я не виню вас за убийство отца. Лишь благодарю, что остановили хаос». «Лена, стоявшая рядом со мной», — Кивнула Тилю, а Крак лишь прорычал что-то невнятное и пошел прочь. Мы развернулись и пошли следом за командиром. Напоследок я оглянулся. Из леса выходили десятки мирных криспов. Их кора светилась мягким зеленым светом, а ветви склонялись к земле, помогая телю с телами павших. Трупам нашей команды этого не требовалось. Духовные тела исчезали через некоторое время после смерти. Лес вокруг нас менялся с каждым шагом. Деревья становились реже, и их кроны уже не смыкались в плотный зеленый купол над нами и пропускали все больше солнечного света. Трава под ногами уступала место сухой, потрескавшейся земле. Запах деревьев слабел и сменялся чем-то резким, почти металлическим. «Чем пахнет, а?» – сморщился Димон. Олеся лишь молча пожала плечами. Мы шли молча, каждый погруженный в свои мысли. Крак и один из ящеров тащили наспех сделанной носилки, на которых лежала Катя. Пригодились веревки из набора новичков и бинт, спавший Олесю от постоянных затрат энергии. Он не мог вылечить ужасную рану девушки, но поддерживал ее в текущем состоянии. Повязка то и дело пропитывалась кровью. Катя периодически стонала, и каждый звук заставлял нас бросать тревожные взгляды. «Тогда мы останавливались, делали перевязку, а Олеся использовала свой посох». «И это бесила Конечно, не ее боль и ситуация, не настолько уж и я, черствый, раздражало то, что мы теряли время. И время это могло стоить нам жизни, потому что шли мы чересчур медленно. Желая хоть как-то отвлечься, открыл статус». «Примечание. Для удобства героя навыки были разделены на активные и пассивные. Ох, и ведь и вправду удобнее». Статус. Уровень 9. 213 дробь 233 очков Авалона. Эволюционный индекс F. Характеристики. Сила 14, ловкость 8, энергия 6. 6, 6 6. Свободные очки 0. Особенности, адаптация, путь силы. Навыки. Активные. Энергетический взрыв тела F 33,34%. Энергетический силовой рывок E 10.2%. Энергетический силовой всплеск E 2%. Пассивные. Базовое владение мечом F. 53,98%. Точность движений F. 58,72%. Несокрушимая стойка F. 43,54%. Начальное владение щитом G. 79,82%. Начальное владение рукопашным боем G. 21,3%. Крепость тела F. 39,42%. За две схватки адаптация не слабо подняла все мои навыки. Особо выделилось владение щитом, которое скоро достигнет ранга F. Очков Авалона вышло уже аж 213, почти новый уровень. Неужели я и вправду убил столько Криспов? Невероятно! Пользуясь случаем, сразу перелил все очки в кошелек. Логика простая. Взятие следующего уровня позволит выкачать энергию до 8 «А значит, получу новый навык. Выбор следует делать в тишине и наедине с самим собой, а не в пылу битвы или где-то на задании. Перелить обратно всегда можно, так почему бы и нет?» Не увидев больше ничего интересного, свернул интерфейс. «Я шел впереди с одним из Тауренов, танков осталось всего двое». Дэвид, шедший справа от Крага, не сдержался и сказал с презрением – «Тащить эту тёлку — утопия. Мы же рискуем всем отрядом. Лучше бы она сдохла там, в водопада. Меньше проблем шли бы быстрее. Что, если опоздаем?» Я скрипнул зубами. В глубине души я понимал, что он прав. Ее рана постоянно открывалась, и мы тратили драгоценные минуты. Но вслух этого не сказал. Дэвид — скользкий тип, поддерживать его глупо. Он на всех смотрит с высокомерием и держится отдельно. Чужак! Чёрт! Если бы Катя так отчаянно не билась позади, может, все было бы проще. Она явно усугубила свое же положение. Но бросать ее не вариант. Никто не решает здесь, кто живет, а кто нет. Понял? Бросил я через плечо. Заткнись и иди вперед. Он ухмыльнулся, но промолчал. Олеся снова направила луч на Катю. Лена вдруг придвинулась ко мне ближе, почти касаясь плечом. Я почувствовал ее тепло и легкий приятный запах трав. «Похоже, она негласно искала поддержки, и я не стал отстраняться. Всем сейчас не сладко». Крак вдруг зарычал. зря мы пошли к этому водопаду. Потеряли бойцов, теперь еще и девку тащим». «Ну что она потеряет? Не умирала же, сранный двадцать очков. Все из-за твоих слов, Жека». Я остановился и повернулся к нему, стараясь держать себя в руках. Зеленая кожа гиганта уже вспотела, а желтые глаза горели раздражением. Его можно понять, командир переживал о потерях отряда. «Почему зря, Крак?» Смотрел ему прямо в глаза. «Представь, если бы мы туда не пошли. Альверин бы поглотил эту планету хаосом. Мы сначала спасли его от культистов, но потом и остановили, верно? Да, потеряли народ, но сколько культистов уничтожили? Это только на руку этой планете, и теперь у Тиля есть шанс выстоять. Миссия – фигня. Не успеем остановить ритуал, значит убьем демона». И Криспов завалим, мы и этим составом справимся, добавил Димон. Лучше так, чем позволить хаосу распространиться, вставила Олеся. Мы спасли водопад. Орг фыркнул, но засомневался. А что, если мы опоздали, и демон уже здесь? буркнул он. Что тогда, умник? Нас больше двадцати, крак. Спокойно ответила эльфийка, шедшая возле азиата. Одного демона и франга убить не проблема. Чистая правда. Поддержал Юки. Лес вокруг тем временем становился все более редким. Деревья теперь стояли одиноко, их стволы покрылись трещинами, а листва опадала чаще. Воздух стал суше, и приятный хвойный запах окончательно исчез. Катя снова застонала, и отряд замер. Леся бросилась к ней, а я сжал кулаки, чувствуя, как раздражение нарастает. «Да что ж такое-то?» Краем глаза я заметил резкое движение и обернулся. Дэвид вдруг рванул от эльфийки к носилкам. Его топор блеснул в воздухе, и прежде чем кто-то успел среагировать, лезвие чиркнуло по Катиному горлу. Рана раскрылась, ее глаза расширились, и она захрипела, а затем затихла. Мертвый взгляд девушки смотрел в небо. Глава 15 Олеся застыла, посох выпал из рук, а лицо побелело. Димон заорал от ярости. «Ты что наделал, ублюдок? Да я тебя сейчас порву, мразь!» Но никто из нас не успел. Клинки Юки мелькнули, и он бросился на американца с такой скоростью, что я едва успел моргнуть. Хотел вмешаться, но понял – поздно. Они двигались так быстро, что их движения слились в смертоносный танец. Мечи Юки закружились в вихре, целясь в грудь Дэвида. Азиат двигался так быстро, что постоянно слышался звук разрезаемого воздуха. Дэвид уклонился, скользнул в сторону и ответил ударом топора, но Юки уже кувыркнулся назад, пропуская лезвие над головой. Его клинок ударил снизу, метя в голову, но одиночка прыгнул, перекатился и швырнул второй топор, который Юки отбил легким движением меча. Полетели искры, металл зазвенел, эхо разнеслось по равнине. А Дэвид сразу перекатился и подобрал отлетевшее оружие. Димон подбежал ко мне и натянул лук. «Жека, стрелять!» Завидев, как Лена потянулась к луку, я ответил. «Попадете в юки, сами будете ему объяснять». Шок отпустил меня быстро, в конце концов. Катя жива, но то, что она пережила, уже вторую смерть удручало. Мы знали ее историю. Неудивительно, что все хотели, чтобы она выжила». «Подобное может сильно ударить, да и штраф получать, чтобы потом идти на следующее задание со страхом умереть еще раз». Неудивительно, что Юки набросился на американца. Азиат не остановился. Он рванул вперед, сделав обманный финт вправо, а затем ударил слева, метя в плечо. Дэвид успел подставить топор, но удар был такой силы, что его отбросило назад. Одиночка оскалился, его глаза сверкнули яростью, и он бросился в контратаку. Топоры закружились, как пропеллеры. Каждый удар стал тяжелым, как молот. Юки блокировал один, принял второй на клинок, но третий удар задел его бедро, оставив кровавую полосу. Юки стиснул зубы, крутанулся на месте, мечи описали дугу, и один из них чиркнул Дэвида по груди, разрывая кожаную броню. Кровь брызнула, но тот даже не поморщился. Прыгнул вперед и сделал неожиданный выпад. Вместо удара топором боднул Юки головой, но азиат был готов. Он ответил подсечкой, сбив Дэвида с ног, но тот перекатился, вскочил и швырнул топор, как бумеранг. Японец пригнулся, топор врезался в ствол дерева позади, а Юки уже был рядом с противником. Его клинок полоснул по руке Дэвида, оставив глубокий порез. «Прекратите!» – заревел Крак и попытался влезть. «Да куда там?» – тут же отошел обратно, выискивая удобный момент. Дэвид рыкнул и бросился вперед. Юки уклонялся, его движения были почти неуловимыми. Он сделал обманный выпад, заставив американца открыть бок и почти вонзил клинок в ребра. Американец увел корпус в последний момент, схватил Юки за запястье и рванул на себя, одновременно ударив топором. Азиат успел вывернуться, но лезвие слегка чиркнуло по плечу. «Мы наблюдали за этой схваткой с открытыми ртами. Прошли лишь секунды, но челюсть у Димона уже отвалилась. Да и я был впечатлен. Невероятная схватка! Они двигались как тени, каждый удар выверенный, каждый финт круче предыдущего. Юки использовал свою ловкость на полную и скользил между атаками. Он прыгнул, перевернулся в воздухе и ударил сверху, целя в шею, но Дэвид подставил топор». Японец приземлился, оттолкнулся и в прыжке полоснул клинком по груди. Но Дэвид снова поймал клинок топором, рванул на себя и пнул Юки в живот. Азиат отлетел, перекатился и тут же вскочил. Ни один не уступал. Лена прижалась ко мне, ее руки чуть дрожали. Она шепнула. «Женя, останови их, пожалуйста». Я покачал головой. Вряд ли Юки это оценит. Для него это уже дело принципа. И тут в бой вступил Крак. Орк, ревя как раненый зверь, рванул вперед. Его огромные лапы схватили обоих за загривки, он силой стукнул их лбами о землю, как щенков. Грохот был такой, что я почувствовал вибрацию. Парни застонали, Дэвид грязно выругался, но оба замерли, ошеломленные. «Какого?» Димка начал хватать ртом воздух. Скорость, с которой Крак совершил этот маневр, поражала. Он точно качался в силу, но применение навыка, основанного на ловкости, не оставляло сомнений. Похоже, орк игнорировал энергию. Это было впечатляюще. Поймать обоих за мгновение так далеко не каждый сможет. Я бы не смог. Крак навис над ними. «Гррррр! Хватит!» — проревел он с горящими глазами. «Каждому по предупреждению! А тебе, Дэвид, сразу два!» «Такие решения в отряде принимает только командир, понял? Веди себя как часть команды, если не хочешь, чтобы тебе глотку резали сразу после телепорта на новую миссию!» Американец все еще лежа на земле, ухмыльнулся, но тут же получил тяжелый удар кулаком в челюсть. «Я терпел твои ухмылки, щенок, но по-хорошему ты не понимаешь. Еще раз, я разрублю твое тело пополам, а ты сгинешь до минус первого уровня. Уж я постараюсь!» Дэвид сплюнул кровь, но промолчал. Юки поднялся, вытирая кровь с лица и кивнул орку, признавая его правоту. «Девка, лечи обоих, ублюдки!» Прорычал Крак. Я же молча размотал свою веревку с носилок и забросил в инвентарь. «Юки, ты как?» Спросила Олеся после активации посоха. Нормально. Ему досталось куда хуже. Не лечи Дэвида, Лесь. Мрачно буркнул Димон. Пусть сдохнет. Так нельзя, качнул я головой. Но согласен. Это человек без чести и не признает никаких правил. Думает лишь о себе. Остерегайтесь его, друзья. Заметил Юки. Если бы ты не кружил там, как грёбаный ниндзя, я бы ему стрелу в глаз пульнул. Хмыкнул Димон и хлопнул Азиата по плечу. Лес окончательно исчез, сменившись выжженной равниной. Один в один, как на старте миссии. Земля, усыпанная пеплом, почернела, а воздух пах гарью и чем-то кислым. Везде торчали лишь редкие обугленные стволы. Ветер противно поднимал пепел, и он оседал на нашей одежде и скрипел на зубах. И снова мигнул интерфейс, по-моему, уже третий раз. Да что такое-то, я наконец-то добрался до него. Мигавший значок развернулся в стрим-окно, и я замер. Интерфейс проводимости Ока Авалона, статус активен, зрители 184, пожертвование 97 очков Авалона. Черт возьми, это серьезно? Я повернулся к отряду, все еще ошарашенный. Народ, а вы интерфейс стрима проверяли? У меня почти 200 зрителей и донаты есть. Олеся подняла глаза и легко улыбнулась. «У меня 15 зрителей», — сказала она тихо. «Неплохо, но...» «Стой, что, 200 «Женя, это ненормально!» Димка тут же засуетился и скривился. «Да блин, у меня всего десять!» «Жека, ты чё, знаменитостью стал?» «По-любому рожей своей цепляешь!» Лена хмыкнула. «Да ладно, Дим, не завидуй. Женя просто харизматичный!» Юки добавил. «Тогда я тоже харизматичный. У меня 150 зрителей и 60 очков Авалона в донатах. Странно, новички же столько не собирают». Крак, стоявший рядом с Дэвидом, которого решил взять под личный контроль, нахмурился. «У вас мало зрителей, потому что смотреть любят за теми, кто в гуще битвы. Что толку наблюдать за твоими магическим лучиком или куда летит какая-то там стрела?» Димка насупился. «Так-то я по деревьям прыгал и стрелял точно». По деревьям и животины прыгают. Удивил». Крак усмехнулся и добавил. «У меня 400 зрителей. Неплохо. Похоже, народу понравилась наша необычная миссия с этими Криспами. Бойни лютые вышли». «Ага, вот только уведомлений на такое на стримах не приходит». С сомнением ответил я. «И что? Один другому сказал, другой третьему. Это часто бывает. Нормально. Потом в записи посмотрите, там и чат, и пожертвования видно». Юки нахмурился. «А что, если это вмешательство богов? Того же Крагнора? Это точно объясняет такое количество зрителей?» <кх> Прорычал Краг, задумавшись. «Не нужно искать самый плохой исход. Просто глядите в оба и не расслабляйтесь. Особенно ты, Дэвид, не отходи никуда, пока идем дальше». «О чем ты, командир?» — хмыкнул Димон. Могут быть другие причины? Конечно! Интересная миссия сама по себе привлекает зрителей, а наша уж точно необычная. Ха -ха. Много может быть причин, и к тому же, вы что думаете, что любая миссия с вмешательством богов сразу популярна? Да это случается постоянно. Сами знаете, есть система рекомендаций, где Идрасиль может обратить внимание и на обычную миссию. Получается, что мы никак не можем заранее знать, что именно заинтересовало зрителей. Уточнила Олеся. «Да, нечего думать о худшем, г. А сейчас хватит трепаться. По позициям!» Американец встал в строй прямо за моей спиной. Я повернулся и ткнул в него пальцем. «Держись нахрен подальше. Еще раз близко подойдешь, лично шею срублю!» Он оскалился и ответил с вызовом. Какие мы грозные. Что я такого сделал? Убрал балласт? Спасибо должны были сказать, вы слабые, тащитесь друг за другом, команда. Мне этого не нужно, я справлюсь совсем сам, чтобы там ни было, а вы лишь тянете друг друга на дно. Я шагнул ближе и сказал низким, почти рычащим голосом. «Ты не понимаешь, что такое братство, и никогда не станешь частью команды. На тебя нельзя положиться или подставить спину. Ты убил Катю, просто решив, что она балласт? Да кто ты такой, чтобы решать подобные вещи? Свали нахрен из-за моей спины, я не шучу!» Юки лишь ухмыльнулся, глядя на Дэвида, и тот, решив не обострять ситуацию под надзором Крага, отошел за спину к Таурену. Ему это вряд ли понравилось. Бык взглянул на меня и возвел глаза к небу. Я улыбнулся и ударил мечом по щиту. Он повторил и кивнул. Лена слегка коснулась моей руки и пошла на свою позицию. Прежде чем двинуться дальше, Крак взял слово. «Слушайте внимательно. Раз ситуация обострилась, времени дальше может не быть. Про демонов из патрулей говорить нет смысла. Как их убивать, вы знаете. Главное — держать строй. А вот про культистов расскажу. Ритуал призыва обычно работает так. Они собираются вместе... И «Их тела покрываются красными венами. Если точнее, эти вены начинают прям чуть ли не гореть. Они могут даже ослепить вас, настолько яркие. Вы их уже видели на криспах. Вот у кого они сверкают так, что вы за километр увидите, эти культисты и занимаются призывом. Их бить нужно первыми». «Что именно они делают?» – уточнил Димон. «Просто уничтожают все». Разные действия творят: Гррр. Иногда крушат все подряд, да, но это крагнор, Другие сейчас не важны, иногда предаются безумию, отрекаются от порядка в каких-то медитациях. Эти легче всего, можно скрытно подобраться. Бывают, сжигают свои реликвии, оскверняют алтари, режут себя или друг друга неважно. Ритуал отречения от порядка любым способом, группой культистов, сильной верой в демонического бога. Уяснили, если мы опоздаем и демон объявится, беру его на себя Дэвид попытался было что-то сказать, но орк не дал. «Я сказал, беру демона на себе! Ты понял?» Американец помолчал несколько секунд и кивнул. «Вы поняли?» Все кивнули. Димон поправил лук. «Блин, главное, чтобы стрел хватило!» Лена молча достала из колчана несколько штук и протянула парню. Тот начал отказываться, но девушка настояла. «У меня в инвентаре еще есть. Ты бы купил в магазине в следующий раз, что ли?» «А что, продаются? Вот блин!» «Ребята, у меня с энергией все в порядке, но нужно будет прикрытие. кать то теперь нет...» Тихо сказала Олеся. «Не переживай, она же жива и с ней все в порядке. Я слегка сжал плечо девушки». Все нормально. Лесь, я прикрою», — позитивно сказала Лена. «Да и мы же не вдвоём. Ящер тот и эльфийка тоже в тылу». «Ну все, вперед! прорычал Крак. Мы двинулись вперед по выжженной равнине. Никто даже не удивлялся подобной смене обстановки. Позади раздался голос Димона. «Слушайте, а что думаете, а? Альверин и правда так просто подался хаосу? Он же вождем был, как его вообще взломали?» «Взломали?» Юки слегка рассмеялся. «Интересная формулировка. Я размышлял над твоим вопросом». «И что надумал?» Уточнил я. Альверин видел, как его народ умирает, и искренне пытался помочь ему углубился в раздумья в поисках решения. А в конце концов, именно это и взрастило в нем первые сомнения. Вспомните, он ведь говорил, что их раса существует давно и все равно подверглась вмешательству Крагнора. «Ты хочешь сказать, что если бы он об этом не думал, то ничего бы и не случилось?» Ошарашена спросила Лена. «Да, что-то подобное. Культизм порождает культизм». «Все равно не понимаю», — возмущенно вставила Олеся. «Как можно так предать своего сына?» Эльфийка, шедшая возле хилерши, фыркнула. «Нечего тут понимать. Хаос — это слабость. Тот Крис просто сломался, и все. Зачем лезть глубже?» Дэвид хмыкнул. «Идете и жуете сопли». Димон тут же набычился. «Ну да, ты-то сопли не жуешь, да? Надо убить своего так запросто, сию минуту. Мразь!» Американец оскалился. «Я убрал проблемы. Вы бы все равно ее бросили, когда стало бы жарко. Я просто ускорил процесс». Юки мило улыбнулся. Обычно так делают маньяки, прежде чем затащить жертву в лес. «Еще раз такое сделаешь, и я тебя сам ускорю, понял?» Гр! Заткнулись все! Мы близко!» Равнина становилась неузнаваемой. Трещины в земле теперь излучали слабое красное свечение. Впереди выросли скалы, их острые края блестели. Ветер стал холоднее, а я чувствовал, как в отряде растет напряжение. Мы не просто близко, мы слишком близко. Из-за скалы, которая торчала впереди, вырвалась тень. Демонная франга с черной, как с молокожей, и алыми прожилками по всему телу. Левая рука с тремя хлыстами извивалась. На конце каждого отростка блестел острый шип. «Капитан Плети! Я замер, мышцы напряглись, готовые применить рывок, но не успел даже моргнуть. Крак рванул вперед, как разъяренный бык. Его двуручный топор рассек воздух. Демон хлестнул плетью, но орк рыкнул и уклонился одним движением. В очередной раз поразил весь отряд. Топор врезался в грудь твари, разрывая плоть. Черная кровь брызнула фонтаном. Демон взревел, но крак не дал и шанса. Второй удар пришелся по шее, отрубив голову, как гнилой арбуз. Третьего даже не понадобилось. Демон рухнул, а земля дрогнула под его весом. Какие-то три секунды! Да, тварь! Прорычал Крак и сплюнул на труп. Мясо, мы опоздали! Всем быть на чеку Я стоял, открыв рот, как дурак. Вот так просто. Демон присвистнул, а Олеся все еще сжимала посох, рассчитывая его применить. Юки, как всегда, был спокоен, но даже его брови слегка приподнялись. Крак, ты... Я запнулся. «Это как вообще?» «Опыт! Демоны Франга, сильные противники, будь их двое, жди проблем!» «Но если вломить ему сразу, не успеет отреагировать и сменить часть тела под ситуацию!» Довольно ответил орк. «Но по сторонам смотрите, мало ли!» Командир оказался прав. Что-то было не так, воздух стал будто тяжелее, я огляделся. Равнина вокруг казалась мертвой, а напряжение продолжало нарастать. Мы шли молча, держа оружие на готове. Димон то и дело косился на скалы, даже Юки и Дэвид шли осторожно, ожидая нападения. Они выскочили перед нами из-за скалы. Два демона на этот раз Джиранга мелкие, но быстрые твари. Одна рванула прямо на меня, вторая на Таурена, что шел рядом. Мне достался тощий с длинными когтями и пастью, полной кривых зубов. Я не стал мелочиться. Активировал рывок, тело рвануло вперед, как ракета. Демон взмахнул когтями, но я подставил щит и вонзил меч в грудь. «Клинок вошел как в масло, черная кровь хлынула. Я рыкнул, провернул лезвие и рванул вверх, разрывая тварь пополам. Она заверещала и рухнула. Убит демон. Войны хаоса. Пятый уровень. G, Получено пять очков Авалона. Рядом молотом орудовал мой напарник-танк. Его демон попытался ударить снизу, но Таурен вскинул молот и одним ударом размажил череп твари». Кости хрустнули, и демон осел в пыль. Хорош бы чара! Крикнул демон, так и не выпустивший стрелу. Похоже, ритуал и вправду завершен. Заметил Юки. Могли ли они вызвать трех демонов? Вполне! Кивнул Крак. Тогда нужно просто убить культистов. Мы двинули дальше, но сомнения грызли меня. Не хотелось думать, что мы попали под очередное вмешательство демонического бога. Да и как проверить? Слышь, Джек? Шепнул Димон. что то мне стрёмно, это как в играх, блин, сначала мелочь перед боссом накидают, а потом...» «Не каркой, буркнул я, но сам чувствовал, как по спине пробежали мурашки. Мы подошли к скале, а пройдя чуть дальше, я заметил, как равнина расступается, открывая круг из черных камней. В центре пылал алтарь, окруженный фигурами криспов, но все они замерли и не шевелились, даже беснующийся ветер не двигал их ветви. «Гррр, вот и культисты!» — прорычал Крак. Вдруг сверху с невысокого скального выступа донесся шорох, будто шевелилась толпа и скребла когтями по камню. Я замер. Шум нарастал, рычание, тяжелые шаги, скрип костей. Димон вскинул голову и заорал нечеловеческим голосом. «Демоны!» Из теней на нас хлынули твари. Не меньше тридцати, если бы только это... Они все были F-ранга, не распознать среди них капитана плети было сложно, их плетки так и хлистали в воздух. Но были и другие. Демоны с телами, покрытыми костяной броней и шипастыми молотами вместо левых рук, их глаза горели желтым. Костяной крушитель, воины хаоса, эволюционный индекс F. Высохшие фигуры Криспов внезапно рассыпались в прах. Оказалось, они отдали все свои жизненные силы на этот ритуал. Мы даже удивиться не успели. Я мигом встал в стойку. Мы оказались в ловушке. Демоны спрыгивали с выступа и лезли из-за скал, окружая нас. Дэвид моментально покинул строй, отступая назад. Юки сжал клинки, лучники натянули тетиву, а Таурен встал рядом со мной, прикрывая остальных». Димка рожал пальцы, но стрела лишь чиркнула по броне крушителя, не нанеся вреда. Держите строй! Заорал крак, но голос потонул в реве демонов. Они наступали, их плеть и молоты гудели, готовые разорвать нас. Это не бой. Нам предстояла настоящая бойня. По телу пробежала дрожь. Мы были окружены. Глава 16. <рых> Рев демонов раздирал воздух. Земля содрогалась от ударов плети и шипастых молотов. Скалы вокруг трескались и взметали воздух тучи пыли и острых обломков. Не меньше трех десятков тварей франга, уровни от 9 до 13, наступали с горящими желтыми глазами, в которых пылала звериная жажда убийства. Руки дрожали от напряжения. Эти демоны были нам по зубам, но их слишком много. Слишком. Все, что успели до начала бойни, вгрызться фрукты усиления. Жалкие крохи, которые не могли переломить ход боя. Сила плюс два, ловкость плюс два, энергия плюс два. Нас окружили. Слабым звеном были Олеси и лучники, которые были слабы в ближнем бою. Их прикрывали гоблины, эльфийка и один из орков, но кольцо сжималось как удавка. Нужно было пробиться. Промедление означало смерть, и крак не стал ждать. Взревел он, рванув вперед. Его массивное плечо врезалось в костяного крушителя и отбросило тварь к скале с глухим хрустом. Таурен ринулся следом, опуская молот. Костяная броня демона треснула, как пересохшая глина, но тварь все еще шевелилась, рыча от боли. Я не терял времени и активировал рывок. Тело рвануло вперед, как снаряд, и я врезался щитом в другого крушителя, но... Ничего. Лишь легкая трещина на его броне а меня отбросила назад, как щепку. Да сколько же в этой твари силы? Нет, от этих только уворачиваться. Позади раздались звуки разрываемой плоти. Я мельком бросил взгляд назад. Несколько ящеров и пара орков уже лежали, разрубленные пополам. На моих глазах шипастый молот обрушился на гоблина, превращая его в кровавую лепешку. Кости захрустели, внутренности брызнули во все стороны. Свист стрел разрезал воздух. Лена и Димон работали как заведенные. Их стрелы вонзались в демонов с невероятной скоростью, заставляя тех реветь от ярости». Один капитан плети рухнул на колено, и ящер с копьем выскочил вперед, вонзил острие в голову твари и провернул с хрустом. Эльфийка прикрывала Олесю, ее клинки мелькали, отражая удары. Хиллерша сжимала посох, лучи света тянулись к нам, залечивая первые раны, но ее лицо уже было бледным от напряжения, слишком много целей. Дэвид, оказавшийся вне окружения, врубился в крушителя, в которого я влетел рывком. Его топоры отскочили от брони, демон тут же забыл обо мне и развернулся. Одиночка зарычал, уклонился от удара когтистой лапы и вложил в удар всю силу. Броня чуть треснула. Я подскочил, разбежался и активировал энергетический взрыв тела. Металлический щит ударил по спине крушителя с гулом, энергия выплюснулась через руку. Кости демона захрустели и его отбросило вперед, прямо под удар топоров Дэвида. Тот, наконец, пробил броню и демон рухнул. Но вокруг творилась бойня. Войны отряда падали один за другим, пытаясь сдержать натиск. Кольцо сжималось, и пробиться наружу было все сложнее. Крак и Турен при поддержке стрел и арбалетных болтов сдерживали сразу пятерых, но их силы были не безграничны. Меня накрыл град ударов. Я работал щитом и мечом как одержимой, пытаясь выжить в этой мясорубке. Но шип одного из хлыстов рассек мне грудь. Кровь хлынула, легкие горели, в глазах потемнело. Помогла эльфийка, ударив демона сбоку, и отвлекла внимание на себя. Ее клинки мелькали, но тварь не ощущала ударов по броне и била в ответ. Олеся тут же направила луч в меня. Стиснув зубы, я бросился к трем капитанам плети. Подпрыгнул, рубанул мечом, но один из них трансформировал лапу в щит и заблокировал удар. Но я вложил всю силу, и мясной щит пробило насквозь. Лезвие рассекло голову демона пополам. Он захрипел и рухнул. Убит демон девятый уровень, F. Получено 60 очков Авалона. Черт возьми, мы можем их убивать! Должны справиться! Подоспело подкрепление. Юки и два орка добрались до нас. Орки сбили с ног Крушителя. Димка подбежал вплотную, зарядил стрелу энергии и выстрелил в упор. Стрела прошила морду твари насквозь. Юки и Дэвид вклинились в демонов с разных сторон. Капитан Плети сменил хлыст на клинок, но Юки обманным финтом заставил его промахнуться и полоснул по горлу. Брызнула черная кровь. Дэвид рыча вломился в крушителя, но его топоры едва царапали броню. Тварь преобразилась. Ее молот растаял, рука вытянулась в шипастую плеть, хлестнувшую по американцу. Тот принял удар на топор, устоял, а арбалетный болт гоблина, заряженный энергией, разнес голову демона, как гнилой арбуз. Появилось окно. «Отходим!» – заорал я, надрывая глотку, в надежде, что Крак услышит. Орк обернулся, стукнул по плечу Таурена и побежал назад. Бык, два ящера и пару орков рванули за ним. Глаза Крага обезумели в полубитвы и горели яростью, но даже он понимал, что нужно отступать. «Быстрее!» – махнул я рукой, прикрывая отступление к черным ритуальным камням. Стрелы и арбалетные болты свистели, клинки рассекали воздух. Я принял удар плетьями на щит, сделал обманный финт и рубанул по шее демона. Черная кровь брызнула струей, заливая меня с ног до головы. «Жека сзади!» — крикнул Димон. Я едва успел вскинуть щит. Шипастый молот крушителя врезался с такой силой, что меня швырнуло назад, камням. Спина взорвалась болью, один из ритуальных камней лопнул от удара, осыпав меня острыми осколками. Дыхание сбило, в глазах помутнело, я выкашлял кровь. Ядро внутри вопило, нити энергии заряжали всплеск тела, но я едва держался. «Что это?» — завопила Лена. Наш отряд отступил, но Крак и два орка остались отрезаны. Обрубки тел ящеров, прикрывающих командира, валялись на земле. Капитаны Плети на миг замерли, их отростки, словно живые змеи, начали сливаться. Они извивались, присасывались друг к другу, формируя огромную пульсирующую стену из плоти. Она преградила Крагу путь к отступлению. «Гррррр, твари!» Взревел орк и влетел в двух крушителей. Он схватил их за морды и вбил в землю, превращая головы в кровавое месиво. Тут же подобрал топор и метнул в другого демона. Лезвие рассекло тварь пополам. Сокрушительная мощь! Я поднялся и мотнул головой, пытаясь прийти в себя. Снаряды наших стрелков не пробивали стену, шансов у Крага не осталось. «Давай как раньше!» — закричал он быку. Урен замычал, разбежался и прыгнул на сцепленные руки орка. Крак рванул руки вверх. Бык взлетел как в боевике, перемахнув стену. Его молот обрушился на голову капитана плети Удар лопнул тело демона сверху вниз, заливая все кровавой кашей Но демоны ответили, их стена из шипастых отростков понеслась вперед Крак успел подбросить еще одного орка, но тот неудачно приземлился, подвернул ногу и упал Шипастый молот крушителя размозжил ему голову «Я поглотил камни энергии и рванул вперед, активировав рывок. Демоны были в неудобной позиции, их стена ограничивала маневры. Вложив все силы, я протаранил капитана плети с такой мощью, что его плетки оторвались от живой стены. Лишившись руки, он отлетел на несколько метров. Юки и Дэвид тоже пытались помочь, но увязли в схватке с крушителями». Все это время Димон карабкался по скале, пытаясь занять выгодную позицию. Его стрелы летели одна за другой. Одна, особо удачная, влетела крушителю в глаз, пробив голову насквозь. Но тварь не умерла. Жуткое зрелище, как в фильме ужасов. Демон с половиной головы продолжал давить на юки, но азиат поставил точку. Подпрыгнул, кувыркнулся в воздухе и рассек шею. Но, наконец, стена ударила. Крага и второго орка накрыла пульсирующей массой. Шипы разорвали их тела, отсекая конечности. Орки издали последний яростный рев и пали. Бык взревел. Его молот расколол броню крушителя, обнажая плоть. Я подскочил, утопил клинок в груди, сжал кулак и провернул, уводя лезвие вверх. Меч разрубил верхнюю часть демона пополам. Послышался хруст костей. «Нет!» — закричала Олеся. Ее луч исцеления ударил в юки. Капитан Плети ухватил азиата за руку, еще миг и оторвет, но японец прыгнул вперед, ослабляя натяжение, и отсек отросток. В этот момент Димон вскарабкался на скалу. Я был обрадовался, что он откроет прицельный огонь, но парень застыл, увидев что-то и... «Ловите меня!» — заорал он во всю глотку. «Димка спрыгнул!» Сверху показалось два капитана плети и взмахнули плетками. Димон выпустил заряженную энергией стрелу в воздухе. Она пробила голову одному из демонов, и его тело полетело вниз. Я побежал, собираясь активировать рывок, но хлыст распорол мне ляжку, и я упал, разворачиваясь. Капитан плети замахнулся снова, но его отвлек Таурен, ударяя молотом по ноге. Я поднял взгляд на Димона. Время упущено. Лучник рухнул на ветви, торчащие из скалы, ударяясь о них по очереди, пока, наконец, не исчез из виду. Луч исцеления Олеси слегка затянул мою рану. Этого хватило, чтобы хромая подняться. В этот момент стена плитей изменилась. Она трансформировалась в ромбовидную сеть с заостренными краями. <связь> Взревели демоны в унисонных, тела вспыхнули красными прожилками. Сеть возвысилась над нами и обрушилась, стремясь разрезать всю передовую. Благодаря точности движений я встал в ячейку сетки, избегая удара. Юки подпрыгнул, разрубая несколько отростков, а Дэвид вскинул топоры, встречая пульсирующую сеть. Нас накрыло. Мой щит не спас, тело разрезало в нескольких местах, хлынула кровь, Юки и Дэвиду тоже досталось, но мы все-таки выжили». А вот у Урена шансов не было. Шипы, словно живые змеи, разрезали его тело на куски. Он отчаянно замычал и рухнул. Мертвый. Позади закричала Олеся. Сеть разорвала гоблина и орка на части. Они буквально рассыпались, как части пазла. Выпали внутренности. Хилерша срезала плоть на икре. Она едва ли успела отскочить еще дальше. Олеся упала, но продолжала сжимать посох, направляя лучи исцеления в себя и Дэвида. Одиночка почувствовав это, зарычал и рванул вперед. Юки за ним. Чёрт! Если они ударят этой сетью еще раз, нас просто уничтожат. Земля дрожала, ритуальные камни трескались, а демоны ревели. Шрак! Шрак! Их удары разрушали скалы, пыли, обломки летели как шрапнель. Я чувствовал, как энергия всплеска тела копится, но до предела еще далеко. Надо держаться. Мы можем их убивать, должны выжить, но их число подавляло. «Там культист на скале!» Закричал Димон, вынырнув откуда-то. Он пустил стрелу и полез обратно. «Димка! Живой! Упал с такой высоты и выжил! Вот же удачливый сукин сын!» Я взглянул вверх и увидел Криспа. Он поднял руки ветви, его тело сияло красными венами, как, как у капитана в плете, формирующих сеть. «Он управляет ими! Твою мать, почему мы не знали?» «Димон, завали его!» Закричал я, принимая очередной удар на щит. Ткнул вперед наугад и отскочил. В этот момент погибло сразу два ящера. Зазевались, и их обоих разрезало клинками. «Женя, помоги!» Заорала Лена. «Я обернулся, три капитана и два крушителя обошли нас с фланга. Слишком много! Наш отряд стрелков так далеко!» Эльфийка и Орк вышли вперед, прикрывая хилершу, а Лена зачастила стрелами. Один выстрел угодил капитану плети прямо в глаз. Он рухнул, а я побежал назад, оставляя Юки и Дэвида на передовой. Гоблин выстрелил, болт пробил плечо капитана плети, но тварь сменила плеть на клинок и отсекла ему руку. Тот зашипел, но прыгнул на демона, вонзив кинжал в глотку врага. Тварь упала, а крушитель ударил молотом, раздавливая гоблина и труп капитана плети в лепешку. Эльфийка отсекла плеть второго капитана, отпрыгнула сразу от трех ударов. Прямо в сторону еще одного демона, проткнувшего ее тело клинком в спину. Ша. Завопила тварь и отшвырнула труп в Лену, сбив ее с ног. Я врезался рывком в убийцу эльфейки, вложив всю силу. Того шатнуло. Не стал ждать и полоснул по горлу, он не успел защититься и рухнул. Но тут же в щит прилетел удар шипастого молота, раздался металлический гул, щит треснул, а левая рука онемела. Меня отбросило назад, я упал на землю и успел перекатиться. В это место ударило сразу пять плеток. На какой-то невероятной силе воли я встал, в руке остался только меч. Я зарычал, побежал на крушителя и подпрыгнул, активируя взрыв тела. Импульс прошел сквозь руку, и броня твари лопнула. Я завалился на землю вместе с ним, но как когтистая лапа твари разорвала мне левую руку в мясо. Хлынула кровь. Я встал, стиснув зубы, и едва успел подставить меч под удар клинка капитана плети. Мои ноги подогнулись, но стойка сработала. Тело на миг закаменело. Крушитель налетел на меня сбоку, как дикий зверь. Он не ударил, просто смял меня, вышибая дух. Мы упали, и он навалился сверху. Его демоническая морда рычала прямо в лицо, слюна капала на меня. Вонь гнили и плесени ударила в нос. Волосы встали дыбом, стук сердца отдавался в ушах. «Это все. Тварь что, ухмыляется?» Он начал медленно вонзать когти мне в бок, постепенно, будто смакуя. Я чувствовал, как они рвут плоть внутри, и уже прощался с жизнью, но... Демон вдруг стал тяжелее. По его шее скользнула рука с кинжалом, черная кровь хлынула мне в рот и в нос. Я чуть не задохнулся под туше, но кто-то отшвырнул труп, и я жадно втянул воздух. «Женя, ты как? Вставай!» Лена протянула руку. Я с трудом поднялся, она улыбнулась, но замерла. Раздался влажный хруст пронзаемой плоти. Глаза девушки потухли, изо рта хлынула кровь. Мой взгляд опустился ниже. Из ее груди торчало острие клинка капитана плети. Лезвие рвануло вверх, разрубая Лену пополам на моих глазах. Кровь окатила меня с ног до головы. Тело лучницы распалось надвое, и в щели между ним показалась шипастая демоническая морда. Девчонка пожертвовала собой, чтобы спасти меня. Я взревел от ярости и вонзил клинок прямо в морду. Лезвие хрустнуло, входя в кость. Один поворот рукояти, и демон рухнул на землю. Получен уровень 10. Луч исцеления Олеси влил в меня силы. Раны были слишком тяжелыми, чтобы затянуться полностью, но этого хватило для рывка. С остатками энергии я снова активировал взрыв тела, вложив весь импульс в удар мечом по лапе крушителя. Клинок отсек кисть демона, и я, чуть изменив траекторию, вогнал лезвие в его грудь. Меч увяз в плоти, но сил вытащить его не осталось. Я упал. Это была последняя тварь в тылу. Мое сознание угасало. Хаос все поглощал нас. Выживших почти не осталось. Я видел, как Димка добрался до верхушки. Гребаный культист стоял под охраной оставшегося капитана плети. Везунчик, предугадав взмах плетей, взмыл в воздух, но ветви Криспа ударили в грудь. Он кувыркнулся в воздухе и приземлился на самом краю скалы, вскидывая лук. Стрела полетела в морду культиста, но демон прикрыл его мясным щитом. Димка разбежался и оттолкнулся от щита, натягивая тетиву в полете. Перелетая демона, выпустил заряженную энергией стрелу. Она пробила голову культиста насквозь и вышла снизу. Алые прожилки на теле Криспа погасли, и он развалился на куски. Капитан плетья рубанул клинком. Димка вывернул корпус как ниндзя и рванул обратно к уступу. Демон уже трансформировал руку в плетки и ударил. Везунчик решил повторить маневр. Он не успевал уклониться, поэтому прыгнул назад, но удача не вечна. Отростки поймали его в воздухе и сдавили, разрывая тело на части. Фонтан крови брызнул и окропил Димкиной кровью поле боя. Димка все-таки погиб. Но благодаря ему сеть демонов распалась, алые вены потускнели, и теперь на Дэвида, Юки и одного орка насела целая толпа. «Я не мог пошевелиться, не мог помочь. Мог лишь смотреть, сглатывая горечь гнева. Азиат использовал какой-то странный навык. Его мечи закружились, как вихрь, разрезая плети, когти и броню. Он фактически превратился в убойную мясорубку. Двигался, как тасманский дьявол, отсекая конечности демонам одну за другой». Один капитан сменил клинок на плеть, но юки обманным движением заставил его промахнуться и отсек голову. Топоры Дэвида пылали энергией, и теперь каждый удар пробивал броню крушителей. Он вломился сразу в двоих, разрубив одного и сбив второго с ног, а затем размозжил ему череп. Невероятная мощь. Может ли быть, что это навыки отложенного действия, как и мой? Поэтому они их раньше не применяли. «Но даже если так, что они могут сделать против стольких тварей?» Парни отступали, все чаще подставляясь под удары. Хоть те и стояли, показывая невероятные способности, но их тела, покрытые кровью, слабели. «Давай!» – заорал Юки, прыгнув между двумя демонами. Те ударили одновременно, но азиат ушел в перекат, избегая ударов. Клинок одного проткнул грудь другого, а молот крушителя врезался в торт с капитана. Тот отлетел назад, его плоть разорвала, кости треснули, вылезая наружу. В груди крушителя зияла рана, из которой хлынула кровь. Клинок попал в сердце. Оба рухнули. Дэвид использовал инерцию врагов на полную. Он принимал удары молота, цеплял конечность топором, дергая демона на себя, уворачивался от второй лапы и всаживал второй топор в шею. Одиночка провернул этот трюк трижды, пока шип не пробил ему ногу. Юки подоспел вовремя, отсек отросток, и они продолжили бой. Кровь застряла в горле. Я перевернулся, выкашливая ее чуть ли не литрами. Олеся была занята. Отбивалась от демона, который хрен знает как оказался рядом. Девушка осталась без защиты других героев, но все равно сражалась отчаянно, несмотря на рваную рану на ноге. Нельзя оставлять ее с ним один на один. Я с трудом поднялся, поглощая последние камни энергии и ударил мечом сбоку. Крушитель с легкостью отбил клинок молотом и врезал лапой. Я качнул корпусом, уходя от удара, но когти отсекли пальцы на моей левой руке. Боль взорвалась, я заорал и взмахнул мечом снова. Олеся ударила посохом сзади и крушителя шатнула. Активировав взрыв тела, я рубанул вниз. Костяная броня хрустнула, клинок отсек демону ногу. Тварь неуклюже завалилась, но в падении трансформировала левую конечность в шипастую плетку. Она хлестнула Олесю по голове, шип вонзился ей в лоб. Девушка посмотрела на меня взглядом, полным изумления и шока, и упала. «Тварь!» — взревел я, вгоняя клинок в череп демона. Мой взгляд невольно упал на тело хилерши, и я отвернулся, стиснув зубы. Теперь нас осталось трое, а демонов еще около десятка. Дэвиду доставалось крепко, его левую руку почти отбили, и теперь она безвольно свисала вдоль тела. Но он точно, берсерк, продолжал рубить топорами, пока... Юки разбежался, схватил одиночку за шиворот и швырнул из месива боя. «Отдохни!» Я шалел, замер. Дэвид Кубарем покатился по земле и рухнул прямо у моих ног. «Юки, что ты творишь?» Заорал я, но тут же закашлялся кровью, хватаясь за грудь. «Даю вам шанс!» Клинки азиата вспыхнули алым, а его тело начало иссыхать, словно мумия, отдающая последние крохи жизни своим мечам. Они засветились еще ярче, но это была не энергия. «Тогда что?» Юки рванул на демонов. С каждой секундой его тело усыхало, но все движения были точны настолько, будто в него вселился бог войны. Клинки рассекались с такой силой, что отрубали конечности. Черная кровь залила азиата с головы до ног. Он крошил демонов секунд пять. В то время, чтобы одиночка пришел в себя и, превозмогая боль в руке, поднялся на ноги. «Облюдок!» – прорычал Дэвид и упрямо шагнул вперед. Юки подарил нам драгоценные мгновения, чтобы перевести дух. Демоны ревели, сосредоточившись на назойливой мухе, которая жалила их смертельными клинками. Когда под ударом мечей отлетела четвертая голова, тело азиата просто... застыло. Оно иссохло и замерло, словно статуя. Юки повернулся ко мне. На его лице мелькнула улыбка. Он не погиб от удара демона». Да, шипастый молот снес его голову у меня на глазах, но это был уже мертвый корпус. Юки умудрился уйти красиво даже в этой мясорубке. Но что это, черт возьми, было? Я двинулся за Дэвидом, пересиливая боль. Нас осталось двое против пятерых. Да, мы погибнем. Но хрен я сдамся просто так этим тварям. Перед глазами мелькнули ужасные смерти товарищей. «Да я порву вас!» Не знаю, как я проглядел эту атаку. Наверное, на грани воспаленного болью сознания заметить ее было просто нереально. Я забыл про капитана Плетти, который убил Димку. Он спрыгнул со скалы и ударил. Еще один демон. Плётка, словно змея, обвелась вокруг моей левой руки, рванула и руку оторвала по локоть. Боль пронзила тело и затуманила рассудок. Я рухнул и заорал, не в силах сдержаться. Сердце колотилось так, будто хотело пробить грудь и вырваться наружу. Но в этот миг, на самом краю смерти, когда тело почти сдалось, я ощутил, как внутри пульсирует ядро, отказывающееся умирать. Оно ревело. Я зарычал и активировал финальную стадию всплеска тела. Знание навыка пришло интуитивно, будто в меня вселилась вторая жизнь, отсчитывающая последние мгновения. Медлить не стал, вскочил, поражаясь, как это вообще возможно. Энергии почти не осталось, всего два заряда, но я знал, как их использовать. Дэвид схлестнулся с капитаном плети, в чьей плетке все еще болталась моя оторванная рука. Он размахивал ею, как трофеем, но я не обращал на это внимания. Сейчас я точно знал, что нужно делать. Всплеск усилил все мои способности, а раз так... Рывок протащил мое полумертвое тело вперед на 20 метров, и я врезался плечом в крушителя. Импульс от комбинации навыков был такой силы, что демон лопнул, как переполненный водой шар. Кровь окатила меня с головы до ног, но я не замечал. Боль отступила, а я был словно берсерк, благословленный самой Волгалой. Капитаны плети закрылись щитами. Позади них надвигался еще один крушитель, трансформируя молот в шипастую плеть. «Да пошли вы, твари!» Я вложил в руку энергетический взрыв тела и рубанул мечом. На миг воздух и время будто застыли, а затем... «Бабах!» От клинка неожиданно хлынул широкий луч энергии, будто родившийся из взрыва в моей руке. Он рассек троих демонов одним махом. Получен уровень 11. Осталось всего двое. Дэвид бьется с одним, мне нужно лишь забрать последнего. Но силы покинули меня так же стремительно, как пришли. Ноги задрожали, раны раскрылись, кровь хлынула изо всех щелей. Я рухнул на колени и смотрел, как ко мне идет «Крушитель». Сил не осталось. Когда демон замахнулся молотом, что-то внутри меня отказалось сдаваться. Правая рука сама вскинула меч, уводя удар по касательной. Но клинок выскользнул из пальцев, и я упал. Демон замахнулся снова, но в его грудь влетело лезвие, пылающее энергией. Оно пробило грудь насквозь, и тяжелая туша начала валиться на меня. Собрав последние крохи силы, я подогнул ноги и оттолкнулся от земли. Туша придавила меня по пояс, я вскрикнул от боли. Сквозь красную пелену перед глазами увидел в груди демона пылающее сердце. Демоническая эссенция. Единственной рукой я рванул его, выдирая с хрустом, и отправил в инвентарь. Послышались шаткие неуверенные шаги. На одной лишь воле я приподнял голову. Мое тело лежало в луже алой и черной крови, раны убивали меня. Дэвид, пошатываясь, приблизился. «Что?» Прохрепел я, едва шевеля губами. «Убьешь меня, как балласт!» В руке одиночки появилась веревка из набора новичков. Он молча скинул тушу демона, поднял меня, как мешок, и бросил на тело крушителя. Затем связал нас с веревкой и потащил. «Меч мой возьми, Ублю... ублюдок!» Я закашлялся кровью, но выдавил последнее слово. «Дэвид замер!» Несколько секунд он смотрел на меня, будто решая, прикончить ли прямо сейчас. Но затем хмыкнул, вернулся, подобрал мой меч, схватился за веревку и поволок меня к порталу в Авалон. Через пару шагов меня ударило о камни, боль взорвалась в мозгу, и я отключился. Мы победили? Глава 17 Мое тело швырнуло вперед, как мешок с песком, и я влетел в ослепляющий свет портала. Последнее, что помнил, Дэвид тащил меня окровавленного и полумертвого к выходу. Голова гудела, в груди вопила боль, а левая рука... Ее вообще не было, только рваный обрубок, из которого хлистала кровь. Но в следующую секунду все изменилось. Я почувствовал, как плоть срастается, кости встают на место, а обрубок левой руки вырастает за мгновение, будто кто-то шил его заново невидимыми нитками. Секунда, и я цел, ни шрамов, ни боли. Я сжал кулак, ощущая, как мышцы наливаются силой. Тут же поднялся, моргая от яркого света. Портальная система «Север» — та самая, откуда мы стартовали, а вокруг... толпа... «Чёрт, да их тут сотни! Герои Авалона, орки, эльфы, люди, ящеры, гномы, урмиты!» Перечислять расы можно было бесконечно. Они стояли полукругом, глядя на меня. Я удручённо замер. Они не аплодировали, не орали, просто...